Глава семнадцатая Арман стоял под душем, наслаждаясь потоками воды, стекающей по телу. По голове, по поднятому вверх лицу, он открыл рот и закрыл глаза, и почувствовал, что, наконец, согрелся. Но внезапно его охватила непрошенная паника. Он снова оказался в воде, погрузился в нее — Но на сей раз рядом не было Жанна Ги, не было никого, кто бы спас его. Арман широко открыл глаза и опустил голову, держа ее подальше от воды. Оперся рукой о мокрую плитку душевой кабины. Он дышал, думая о том, что его минутный страх был лишь частичкой того ужаса, который, вероятно, пережила Вивьен. Ужас тех последних мгновений, падение через перила моста, полет. И ничего между мостом и водой, что могло бы остановить ее падение. А потом она упала. От ледяной воды у нее перехватило дыхание. Шок. Жестокая Белла-Белла сомкнулась над ней. Но вот она вынырнула на поверхность, с открытым ртом, чтобы глотнуть воздуха. Она пыталась удержать голову, рот, нос над водой, вздохнуть. Ее крутило, переворачивало, молотило потоком. Она ударялась о камни и ветки. Ужас, смятение, отчаянная борьба. Все менее и менее отчаянная по мере того, как холод и град ударов начинали побеждать. И, наконец, осознание. Уперевшись обеими руками в стену, опустив голову и подставив в теплой воде спину, Арман задыхался и смотрел, как вода уходит в сточное отверстие. — Они беременны, они беременны, — повторял он, выталкивая слова на поверхность и сопротивляясь тому, чтобы остальная часть этой мысли проникла в него, но она все же проникла. как и Вивьен. Он открыл глаза и выключил душ. Потом спустился по лестнице, где ждал отец Вивьен. Амер и Жан-Ги, закутанные в теплое одеяло, сидели в кухне перед печкой, держа в руках кружки с крепким чаем. Арман нежно поцеловал Рейн-Мари в опухшую щеку. — Как ты? — прошептал он. Синяк оказался не таким жутким, каким показался ему вначале. Удар пришелся вскользь, но все же это был удар. В порядке. Арман внимательно посмотрел на нее, чтобы убедиться, что она говорит правду. Потом перевел взгляд на других. Жан-Ги перестал дрожать. Умер? Нет. После возвращения домой они сразу же вызвали полицейских водолазов и команду криминалистов. Но поскольку в провинции было объявлено чрезвычайное положение, их предупредили, что быстро, не получится, придется подождать до утра. Сообщив о развитии событий, Изабель Лакост и агенту Клутье, и попросив их приехать, они разделились. Жанги отправился в душ первым, А Арман помог Амеру снять мокрую одежду и проводил в душевую наверху. Он оставался с этим человеком, хранившим упорное молчание, пока тот не принял душ и не переоделся в теплую сухую одежду. Он оставался с ним и в кухне, вплоть до возвращения Жана Ги. Арман понимал, что вины Амера тут нет, и почти наверняка ничего подобного больше не случится. Но все равно он ни за что на свете не оставил бы рейн мари наедине с этим человеком. Обезумевший от горя отец Вивьен был способен на что угодно. В том числе, несомненно, и на убийство, хотя его намерения касались только одного человека. Позже, приняв души и спустившись в кухню, Арман переглянулся с Жаном Ги и оба повернулись к Рейн-Марии. Что? спросила она. У Жанги есть кое-что, что поднимет тебе настроение. тихо сказал Арман. Вы можете выйти со мной, попросил Жанги. Бросив озадаченный взгляд на мужа, Рейн-Мари вышла из кухни следом за зятем. Фред положил большую голову на ногу Амера, Анри использовал ногу Армана по такому же назначению. Малютка Грейси свернулась на одеяле близ камина. Единственным звуком было дребезжание стекла в старых рамах, не пускающих внутрь темноту, которая, вероятно, не знала о том, что здесь и без того темно. Несколько минут спустя Рейн-Мари и Жан-Ги вернулись. Она раскраснелась, глаза ее увлажнились, и когда она посмотрела на Гамаша, у него тоже защипало в глазах. Рен-Мари прижала руки к рту, и Гамаш обнял ее. «Я только что говорила, с Анни. Ребенок!» Прошептала она слова, предназначенные только для мужа. А Меру не нужно было знать, что они живут его мечтой, а он переживает их кошмар. Арман извинился и вышел в кабинет, поднял трубку и набрал знакомый номер. — Прошу прощения, — услышал он вежливый голос секретаря, — но старший суперинтендант Туссен не может сейчас ответить на ваш звонок. — Скажите ей, что это Арман Гамаш. После короткой паузы голос ответил. — Она знает. Теперь настал черед Гамаша сделать паузу. Мерси. Потом он позвонил старшему комиссару конной полиции, который присутствовал на вчерашнем дневном совещании. «Арман, что случилось?» — ответил усталый голос. Я хотел услышать последние данные по наводнению. «Вы звонили, Тусен? пытался. Опять пауза. Его собеседник был смущен. «Время такое беспокойное!» — сказал, наконец, конник. «Уи! Так вы скажете мне, что происходит?» «Взрывы заторов на Святом Лаврентии дали результат, но, похоже, это временная передышка. Тайне идет на север!» Плотины. «Держатся! Из последних сил давление увеличивается, а они все еще не могут решить, открывать шлюзы или нет!» «Продолжайте!» Гамаш, хорошо знавший этого человека, слышал в его голосе колебания. «Я консультировался с военными инженерами и гидроквебеком. Мы не ждем одобрения. Гидра собирается открыть шлюзы». Гамаш глубоко вздохнул. «Вы знаете, что такие ваши действия будут считаться нарушением субординации?» «Думаете? Что ж, в этом вы, пожалуй, эксперт». сказался смешком конник. Судя по голосу, он был совершенно опустошен. «Как только откроют шлюзы, мы снимем технику со всех плотин, кроме наиболее уязвимых, и перебросим ее на юг. Тогда военные инженеры начнут рыть траншеи вдоль рек, создающих угрозу населенным пунктам. Еще одно нарушение субординации. Я думаю, нам больше не позволят играть на пару, Арман. Вы оказываете плохое влияние». Гамаш издал короткий смешок, на больше он не был способен. «Арман!» Уги. «Опасайтесь, Тусен!» «Она хорошо справляется», — сказал Гамаш. «Ей приходится принимать трудные решения. Она вырастет и будет соответствовать такой работе». «Но какой работе? У нее политические амбиции!» «В амбициях нет ничего дурного». Вот только она использует свое положение в полиции не как ответственность, а как инструмент, трамплин. Это было очевидно на совещании. Ей нужно дистанцироваться от вас, отделиться. К чему вы клоните? После наводнения, после нашего решения действовать по вашему плану и не ждать ее одобрения, она начнет охоту на вас. Надеюсь, не в буквальном смысле. Наступило молчание. Оба вспомнили те времена, когда старшие офицеры в буквальном смысле охотились друг за другом во времена до того. — Нет, но она вам не друг. У вас есть поддержка и преданность всего младшего состава, Арман. У нее этого нет. — Дайте ей время. — Вы видели посты про вас в социальных сетях? — краем глаза. Откуда, по-вашему, исходит часть этой информации? — Вы шутите? — поразился Гамаш. — Думаете, ее сливает Мадлен Туссен? — молчание. — Вы ошибаетесь, — сказал Гамаш. — Как вы можете относиться к ней лояльно, Арман, когда всем очевидно, что она не платит вам той же монетой? — «А разве это обязательно? Она... Порядочный человек, сделавший карьеру, она заслужила мою лояльность. Мадлен Туссен еще вырастет выдающегося руководителя, я уверен, иначе я бы не предложил ее на должность старшего суперинтенданта. — Так ведь больше никого не оставалось, — сказал конник с растущим раздражением. — Все остальные были либо ранены, либо запятнаны соучастием с вами. «Даже если бы вы не рекомендовали ее, то Сен была единственной, кто остался. Послушайте!» В трубке раздался тяжелый вздох. «Я надеюсь, что я не прав. Просто будьте осторожны. Вы должны знать, как только она пронюхает о наших действиях, она во всем обвинит вас, даже если мы добьемся успеха». «Бог даст, мы его добьемся. Все остальное неважно». «Если пожелает Аллах». «С помощью Господа», — сказал Гамаш. «Об остальном мы позаботимся позже. Удачи, держите меня в курсе». «Непременно, мой друг, я могу что-нибудь сделать для вас». Арман посмотрел в сторону кухни. «Вы не могли бы поделиться водолазами?» «Что?» Когда водолазы королевской канадской конной полиции добрались до тела, Бвар услышал резкий вздох и приготовился поддержать отца Вивьен, если будет такая необходимость. Но необходимости не возникло. Умер Гаден стоял на берегу, с каменным лицом, напрягшись всем телом. И только когда водолазы перевернули тело, он шевельнулся, но не бросился вперед, как они предполагали и к чему были готовы. Отец Вивьен медленно, очень медленно встал на колени, потом медленно, очень медленно согнулся, опустил голову в грязь, вцепился руками в землю. Этот крупный человек свернулся калачиком вокруг своего сердца. Когда Вивьян Гаден приблизилась к берегу, ее отец поднял голову, не столько увидев, сколько почувствовав ее рядом. Потом он разогнулся, оставаясь стоять на коленях, и, наконец, с помощью гамаша и бувара поднялся на ноги. Они держали Амера под руки, не давали ему упасть, помогали стоять прямо. Он покачивался, открыв рот. Его глаза остекленели, когда Вивьен положили на носилки. Доктор Харрис наклонилась над телом, посмотрела на Гамаша, на Абавуара и покачала головой, подтверждая то, что и так было ясно. — Мне нужно увидеть ее, — сказал отец Вивьен. Доктор Харрис прошептала Гамашу. — Не стоит. Она провела в воде не меньше двух дней. «Нам нужно идентифицировать тело», — сказал Бувар. «Я это сделаю», — вызвалась только что приехавшая Лизет Клутье. «Я», — сказал отец Вивьян. «Я». «Хорошо», — согласился Арман. но вы должны пообещать, что не будете к ней прикасаться. Чтобы получить достаточно улик для предъявления суду, никто, кроме следователей, не должен прикасаться к Вивьен. Вы меня поняли?» Тяжелая голова Амера качнулась вверх и вниз. «Вы готовы?» — спросил Арман. Амер снова кивнул. Они проводили отца Вивьен к ее телу. Он посмотрел на нее. У него были глаза человека, который добрался до конца длинного туннеля и понял, что там нет света. Коротко кивнув, Амер произнес одними губами. «Это Вивьен». Потом сделал над собой усилие и повторил вслух. «Это Вивьен». Он поднес руку к лицу, прикрывая рот в гротесной имитации непроизвольного жеста радости, который сделала Рейн-Мари несколько часов назад. Гамаш опустил взгляд на тело. Голубые глаза молодой женщины были открыты, но не от страха, а от удивления, что характерно для случаев неожиданной, преждевременной встречи со смертью. Гамаш спросил себя, а была ли смерть удивлена точно так же? Он быстро профессионально оценил состояние тела, потом посмотрел на Бувара и кивнул. «Пойдемте отсюда», — тихо сказал он Амеру. «Пусть полиция сделает свою работу». «Нет», — прошептал Амер. «Мне нужно оставаться». «С ней! Пока! Пожалуйста! Я не буду буянить! Обещаю!» Он подошел к пню и сел. «Хорошо!» — кивнул Гамаш и обратился к Клутье. «Останьтесь с ним, пожалуйста!» Внезапно он увидел агента в форме, идущего к ним по тропе. «Что вы здесь делаете?» — спросил Гамаш. «Вы ведь должны были охранять Карла Трейси». «Меня освободили». «Кто?» «Агент Камерон». «Он там с Трейси? Один?» «Ну, там есть и другие. Владельцы бистро. «Идемте со мной». В окне бистро Гамаш увидел Боба Камерона. Тот стоял... в нескольких шагах от Карла Трейси, забившегося в угол. У его ног лежал перевернутый стул. Камерон держал что-то в правой руке, что-то черное. — Пистолет? — Нет, — быстро сообразил Гамаш, направляясь к двери. — Не пистолет. Гораздо больших размеров. Каминная кочерга — вот что это такое. Вещь не менее смертоносная, чем пистолет, если ударить ею... человека по голове. И судя по позе Трейси, Камерон именно это и намеревался сделать. Защищаясь, Трейси поднял руки. Гамаш с громким стуком распахнул дверь бистро и Камерон повернулся на звук. Он хочет меня убить! – прокричал Трейси. Остановите его! Заткнись, ты тупое дерьмо, Камерон! — резко произнес Гамаш. — Отойдите от него. Немедленно. Немного помедлив, Камерон с отвращением кинул кочергу на пол и отступил назад. — Я не собирался его убивать, — сказал он. — Хотел только напугать. — Отойдите сюда, — бирел Гамаш, показывая на дальний угол. Бывший левый полузащитник дернулся в сторону Трейси, который плотнее вжался в угол. Затем Камерон выполнил приказ, толкнув стол, когда проходил мимо Гамаша. — Что тут происходит? — спросил Габри, осторожно выходя из распашной двери между залом Бестрой и кухней. За ним следовал Оливье со сковородкой в руках. — Ничего, — ответил Камерон. «Ничего!» — закричал Трейси. «Он хотел шарахнуть меня этой штукой!» Он показал на кочергу. «Вы видели что-нибудь?» — спросил Гамашу, Габри и Оливье. Оба отрицательно покачали головой в ответ. «Он сказал, чтобы мы ушли в кухню и оставались там», — сказал Оливье. «Он взял кочергу!» — подхватил Габри. Нас не нужно было просить дважды. Я пытался вам позвонить, но ваш телефон, конечно, не работал. Он махнул трубкой, все еще зажатой в руке. Гамаш повернулся к агенту, который сопровождал его и показал на трейсе. «Стерегите его». Потом он отвел Камерона в сторону. «Что у вас творится в голове?» — спросил он. На чем вы там говорите?» — вмешался Трейси. «Я имею право знать! Он хотел меня убить!» «Помолчите, пожалуйста», — сказал Гамаш, и хотя тон его был вежливым, никого, кто увидел бы этого человека, не обманули бы его хорошие манеры. Гамаш понимал, что Трейси очень даже может быть прав. Именно так все и выглядело со стороны». Но при расследовании убийства, то, как ситуация выглядит, и то, какова она на самом деле, нередко оказывается двумя совершенно разными вещами. Повернувшись к Камерону, он ждал ответа. — Я хотел получить от него признание, — сказал Камерон. — Хотел его напугать, а не бить. Я включил телефон для записи. Могу вам показать. «Вы записали, как угрожаете подозреваемому кочергой?» — с недоумением спросил Гамаш. «Вы знаете, что любое признание, полученное таким способом, было бы отвергнуто как недопустимое, и все следствие пошло бы коту под хвост?» «Я бы стер начало», — ответил Камерон. Гамаш посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Вы как будто ждете, что я вас поддержу. Всего несколько часов назад я предупреждал вас об этом, а теперь вы делаете ровно то же самое?» «Не то же самое. Вы предупреждали меня об избиении подозреваемого. Я к нему и пальцем не притронулся». «Угроза избиением? «Та же самая жестокость!» — сказал Гамаш. «Будь вы моим подчиненным, я бы немедленно отстранил вас от исполнения служебных обязанностей». «Я буду рад уйти!» — Камерон шагнул к двери. «Вы уйдете, когда я вас отпущу. Что вы здесь делаете? Вы не получали приказа явиться сюда!» «Вы думаете...» мои обязанности прекращаются с окончанием смены а ваши не задавайте мне вопросов молодой человек речь идет не обо мне а о вашем поведении ну да вы прекрасный пример для подражания сэр камерон злобно посмотрел на него я читал про вас в твиттере а вы читали я задал вам вопрос Что вы здесь делаете? — Как вы можете командовать, сэр, если у вас нет поддержки населения? Не в этом ли состояла суть лекции, которую вы мне прочли? Доверие? Кажется, вы его потеряли. Ведь потеряли! Судя по интонации, Камерон имел в виду нечто большее, чем доверие. «Немедленно ответьте на мой вопрос, агент Камерон, или я предъявлю вам обвинение в воспрепятствовании следствию». Гамаш точно знал, что делает Камерон. Он пытается выбить его из колеи, заставляет защищаться, берет контроль над разговором и отвлекает внимание от единственно важного вопроса. Почему агент Камерон оказался здесь? Почему он угрожал Трейси, требуя признания? За этим крылось нечто большее, чем коп, съехавший из катушек. Эмоциональная реакция Камерона на совершенное преступление говорила, даже кричала о его личной вовлеченности. «Скажите мне», — потребовал Гамаш, — «я ведь все равно узнаю». И Камерон понимал, что так оно и есть. Перед ним был человек, исполненный решимости, натасканный, рожденный находить правду. Старший инспектор Гамаш с его пронзительным, внимательным взглядом ничуть не походил на того, чуть глуповатого, определенно некомпетентного, порой опасного человека, о котором говорилось в твитах. «Я пришел потому, что мне не безразлично, Вивьен», — сказал Камерон. Вот оно, подтверждение того, что стало уже очевидным для Гамаша. Но Вивьен была не просто небезразлична Бобу Камерону. Она была ему настолько небезразлична, что он больше не мог контролировать свои действия или суждения. — Понятно. Камаш помолчал, пристально глядя на Камерона. — У вас был роман? — Нет. — Правду? — Нет. Я хотел ей помочь. Просил позвонить мне, выпить со мной кофе, просто поговорить. Но она так и не позвонила. — Вы приходили к ней в дом? Камерон опустил голову, чтобы не смотреть Гамашу в глаза. «Несколько раз, когда я знал, что его нет дома, когда он был в баре или отсыпался в тюрьме. Вы задерживали мужа, потом ехали в дом и делали предложение его жене?» Камерон вспыхнул, белые шрамы на лице стали заметнее на красном фоне. — Все было не так. — А я думаю, так, — сказал Гамаш. — Вы просто не хотите признавать очевидное. Ваши предложения ее не интересовали, но вы продолжали ее преследовать. — Я ее не преследовал. Она боялась. Камерон кинул ненавидящий взгляд на человека в другом углу Бестро. Она... Собиралась уйти от него. Я это видел. Я всего лишь пытался помочь ей порвать с ним. Он поднял голову и посмотрел в глаза Гамашу. «Я люблю свою жену. У меня двое детей. Но в Вивьен было что-то. Что-то...» Он замолчал, подыскивая определение. Не невинная, даже не хрупкая. Она казалась сильной, но запутавшейся, потерянной. Я просто хотел ей помочь. Гамаш посмотрел на лицо Камерона, обезображенное шрамами, и понял, насколько сильны были полученные им удары, как глубоко проникла порча. Понял, как сильно этот мужчина, будучи мальчишкой, нуждался в человеке, который помог бы ему. Как известно, мотивации редко бывают прямолинейными, и это Гамаш тоже знал. И он спросил себя, кому в первую очередь хотел помочь Камерон — Вивьен или самому себе? Обдумав все это, Гамаш кивнул. «Оставайтесь здесь». — сказал он и пошел в другой угол бистро. Он должен был исполнить долг. Каким бы нелепым это ни казалось. — Месье Трейси, — сказал Гамаш, остановившись напротив него. — Что? — Я с сожалением вынужден сообщить вам. — Значит, она мертва? — сказал Трейси. — Да. Боюсь, что так. Ее тело нашли в реке, чуть ниже деревни. Ее сбросили с моста. «Сбросили? Вы говорите так, будто это было сделано специально?» «Мы думаем, что да». «Докажите!» «Пардон?» «Откуда вы знаете, что ее сбросили? Может, она сама спрыгнула, покончила с тобой?» Его голос изменился. «Знаете, у нее была депрессия!» С беременными женщинами такое иногда случается. Я делал, что мог, пытался ее успокоить. Умолял обратиться за помощью. Голос Трейси стал вкрадчивым. Он явно репетировал речь в суде. Но она не захотела. Пила слишком много, а потом исчезла. Я был убит горем. Эти слова были встречены долгим молчанием. Трейси улыбался, остальные в бистро смотрели на него. Гамаш слегка наклонил голову, потом кивнул еле заметно. Трейси с его инстинктом грызуна перестал улыбаться. Если бы у него были колючки, он бы поднял их, и на то была веская причина. Он напал не на того человека. Ваша жена была беременна. сказал Гамаш, спокойным голосом, неестественно спокойным. За вами тянется шлейф пьянства и хулиганства. Полиция не раз выезжала к вам домой в связи с домашним насилием. Судьи умные, присяжные умные. К какому, по вашему мнению, они придут выводу? я вам скажу, к какому?» Его голос окреп. «Что я говенный муж, но не убийца. Она напилась и залетела, и ушла от меня. Попробуйте доказать что-нибудь иное». «А вы не поинтересовались у нее, кто отец ребенка?» спросил Гамаш. «Мне было все равно». «Нет, не все равно». «Вас беспокоило, как это может выглядеть со стороны. Вам не хотелось выглядеть дураком. Мы нашли кровь у вас в гостиной и в ее машине. Что вы с ней сделали?» треси молчал. «Что вы сделали, Карл?» Остальные в бистру стояли неподвижно, замерли. Я имею право знать, с кем трахается моя жена, так? Я не сделал ничего такого, чего не сделали бы вы, чего не сделал бы любой нормальный мужик. Он оглядел присутствующих, но увидел одно только отвращение. — Так что же вы сделали? — Ну, давайте, Карл, скажите мне. — Проучил ее, и все. — Вы ее избили. Мою пьяную, забрюхатившую жену? Она уезжала от меня к отцу. И чего она ожидала? Сама виновата!» Кое-что в этом нелепом описании поразило Гамаша. «К ее отцу или к отцу ребенка?» — спросил он. «Что она сказала? Кому она собралась ехать?» — К отцу? К ее отцу? Какая разница? Я взял бутылку и отправился к себе в мастерскую. Там вырубился. Когда проснулся на следующее утро, ее не было. Но когда я от нее уходил, она была жива. Взгляд Тресси переместился на что-то за плечом Гамаша. Гамаш повернулся. В дверях стоял Амер Гаден. Смотрел. — Извините, патрон. — сказала агент утье, появляясь из-за спины Годена. Она запыхалась на бегу. — Я наблюдала за Коронером, а когда повернулась, его уже не было. — Не позволяйте ему подходить ко мне! — взмолился Трейси, отпрянув назад. — Он сумасшедший! Амер. Гамаш выставил перед собой руку, словно приближался к раненому дикому животному или к взрывчатке. Нет, Гамаш не боялся его. Не боялся он и того, что Гаден бросится вперед, и они не успеют его остановить, прежде чем он убьет Трейси. Они могли успеть и успели бы. Но. Но разве это имеет значение? Возможно, если бы я отошел в сторону, если бы у меня была замедленная реакция. Гамаш понял, кого он боится на самом деле. Себя самого. Что бы я чувствовал, если бы... Усилием воли он прогнал эти чувства, заменил их уверенностью. Они могут остановить его сейчас, и они не могут вечно стоять между Амером Гаденом и Карлом Трейси. «Ваша машина здесь?» — спросил он Камерона, не сводя глаз с Гадена, который, в свою очередь, не сводил глаз с Трейси. — Уи! — Хорошо. Я помещаю его под арест. Я хочу, чтобы вы доставили его к месту заключения. — Да, сэр! — с энтузиазмом произнес Камерон и повернулся к Трейси, который еще больше вжался в стену. — Нет! — сказал старший инспектор. — Не его, а его. Даже Трейси был удивлен этим решением. Старший инспектор показывал на Омера. — Вы говорите о Карле Трейси, сэр? — поправил его Камерон. — Нет, я говорю о нем. Он шагнул ближе к отцу Вивьен и сказал «Омер Гаден». Я помещаю вас под арест. Годен медленно перевел взгляд с на Гамаша. «Что вы сказали?» «Я вас задерживаю». «За что?» — спросил агент Клутье, вставая рядом с Амером. «За нападение». «Я еще не напал. Дайте мне минуту». Голос Гадена звучал ровно, его холодный взгляд вернулся к Трейси. «И тогда можете задержать меня за убийство!» «Я имею в виду нападение на мадам Гамаш. Вы ударили ее в лицо!» «Я ударил ее! Он ударил ее!» — вырвалось у Габри. «Уведите его», — приказал Гамаш. А потом сделал перед всеми нечто такое, чего никогда не делал. Он извинился за арест. «Прошу прощения». «Я ударил вашу жену?» — спросил Омер, пораженный этим больше, чем арестом. «Как она?» «С ней все будет хорошо». Боже мой! вздохнул Амер. Что происходит? Они вышли из бистро. Умер Гаден был задержан, а Карл Трейси остался на свободе.